Глава третья. Итак, началось лето. Бог сдал экзамены и мог свободно строить планы на свой последний год в Бриско-холле. Каждый его день проходил в библиотеке колледжа трех королев. Там он под бдительным оком гигантского носорога, главного смотрителя архивов, чистил старые рукописи, которые явно извлекали на свет не чаще раза в столетие. Когда носорог отлучался из помещения, бог переговаривался с двумя другими юношами, работавшими по обе стороны от него. Это были типичные юнцы из колледжа трех королев». Речь их изобиловала беглыми сплетнями и загадочными отсылками, подразниваниями и изъявлениями преданности. В хорошем настроении они ему нравились, их капризы он терпеть не мог. Кроуп и Тибет, Тибет и Кроуп. Бог изображал смущение, когда они начинали вести себя чересчур лукаво или двусмысленно, что случалось примерно раз в неделю, но они быстро отступались. Днем все трое брали сэндвичи сыром и шли на берег канала «Самоубийц» смотреть на лебедей зад вперед по каналу курсировали на своих суденышках мускулистые парни из команды по гребле. у них были летние тренировки Кроупы и тибет млели и изрывались лицом в траву бог посмеивался над ними но беззлобно и ждал когда судьба снова сведет его с галиндой ждать пришлось недолго примерно через три недели после незаконного свидания на огороде ветреным летним утром случилось небольшое землетрясение библиотека трех королев слегка пострадала и ее закрыли на ремонт Тибет, Кроуп и Бок взяли сэндвичи, несколько стаканов чая из столовой и устроились на своем любимом месте на травянистом берегу канала. Через четверть часа появились матушка Клач с Галиндой и двумя другими девушками. «Мне представляется, будто мы с вами знакомы», сказала матушка Клач, пока Галинда скромно стояла на шаг позади. В таких случаях обязанностью слуг было узнать имена незнакомых друг другу лиц в обеих компаниях, чтобы потом те могли лично поприветствовать друг друга. Матушка Клач громко заявила, что здесь присутствуют мастера Бог, Кроуп и Тибет, которые рады встретить мисс Галинду, Шеншен и Пифани. Затем компаньонка отошла на небольшое расстояние, чтобы молодые люди поговорили между собой. Бог вскочил и отвесил легкий поклон. Видите, я держу слово, мастер Бог, сказала Галинда. Могу ли я узнать, как у вас дела? Все в порядке, благодарю вас, вежливо ответил Бог. Видите, спелый как персик, вклинился Тибет. «Да, и с этого ракурса воплощенный соблазн», — дополнил Кроуп, сидевший в нескольких шагах позади. Тут Бог повернулся и взглянул на приятелей так свирепо, что оба смутились и притворно надулись. «А как вы, мисс Галинда?» — продолжал Бог, вглядываясь в ее непроницаемое лицо. «У вас все благополучно? Весьма воодушевляюще видеть вас в Шизе летом. Этим он допустил ошибку. Девушки из высшего общества на лето разъехались по домам. Галинда, как геликинка, должна быть сильно переживала из-за того, что застряла в городе, будто девушка из манекина или, страшно предположить, просто людинка. Вер ее взметнулся вверх, взгляд напротив опустился. Девицы Шеншен и Пифани коснулись плеч подруги в молчаливом сочувствии, но Галинда мгновенно перешла в наступление. Мои милые подруги мисс Пифани и мисс Шеншен решили снять на месяц высокого лета дом на берегу озера Чёрдж. Маленький сказочный домик недалеко от деревеньки Невердейл. Вот я и решила вместо утомительной дороги домой в Перские холмы провести каникулы там. О, отличный отдых. Бог видел каждую мелочь. ее округлые ногти, покрытые лаком, светлые ресницы, сияющие мягкие щеки, чувственную ямочку над изгибом верхней губы. В свете летнего дня Галинда предстала перед ним в какой-то опасной, опьяняющей близости. «Тихо, тихо, тихо!» Кроп с Тибетом подскочили и подхватили приятеля под локти. Следом он вспомнил, что нужно дышать, но уместная реплика никак не шла боку на ум, а матушка Клач уже нетерпеливо вертела в руках сумочку. Мы вот тут работаем, пришел на помощь Тибет. В библиотеке трех королев очищаем памятники литературы, прислужники культуры, можно сказать. Ха. А вы работаете, мисс Галинда? О нет, скривилась Галинда. Мне нужно отдохнуть от учёбы. Это был мучительный год, просто ужасный. У меня до сих пор болят глаза от чтения. — А вы, барышни? — на удивление непосредственно спросил Кроуп. Однако две девушки лишь похихикали, попереминались на месте и отошли подальше, предоставив подруге самой общаться со своими знакомыми. Бог немного придя в себя, почувствовал, что девушки вот-вот соберутся уходить. — А как там мисс Эльфи? — спросил он, чтобы задержать их. — Ваша соседка. — Упрямится и вредничает, — просто ответила Галинда, впервые сказав что-то нормальным голосом, а не слабым светским шепотком. Но, слава Лурлине, у нее эта работа есть, так что я могу временами от нее отдыхать. Она трудится в лаборатории и библиотеке под руководством нашего преподавателя, доктора Деламонда. Вы о нем слышали? Слышал ли я о докторе Деламонде? изумился Бог. Да он же лучший преподаватель биологии в Шизе. И, между прочим, козел, напомнила Галинда. Да, да, как бы я хотел, чтобы он нас учил. Даже наши профессора признают, что он светила науки. По-видимому, много лет назад, во времена правления регента и раньше, доктора Деламонда ежегодно приглашали читать лекции в близкохоле. Однако из-за запретов волшебника это уже невозможно. Так что я с ним ни разу не пересекался. Просто увидеть его на том поэтическом вечере в прошлом году, пусть и так недолго, было невероятным... Ну, что он не умеет, так это вовремя останавливаться. Недовольно прежвала его Галинда. Да, возможно, он гений, но совершенно не замечает, как нагоняет на всех скуку. «В любом случае, мисс Эльфи вся в трудах, у нее там полно дел. И она тоже обожает рассказывать о них во всех подробностях. Я думаю, подобное занудство заразно». «Но у них же лаборатория?» — подмигнул Кроп. «Там вечно размножаются всякие заразные бактерии». «Да», — подхватил Тибет. «И, кстати, я хотел бы добавить, что вы действительно столь прекрасны, как расписывал Бог. Мы уж отнесли его слова насчет чрезмерно бурного воображения, порожденного фрустрацией душевной и физической, но, знаете...» С мнимой веселости сказал бог Галинде, прерывая чужую болтовню. «С таким окружением, как ваша мисс Эльфи и вот эти мои бывшие товарищи, никакой дружбы между нами не завяжется, нечего и надеяться. Может, нам вместо этого устроить дуэль и убить друг друга? Отсчитать десять шагов, развернуться и выстрелить? И все, никаких больше хлопот». Но Галинда не одобряла такие шутки. Она снисходительно кивнула, и дамы двинулись в путь по гравийной дорожке вдоль изгиба канала. Было слышно, как мисс Шэншэн проговорила глубоким грудным голосом. «О, дорогая, он такой миленький, совсем как игрушка!» Глаза затихли. Бог повернулся выбронить Кроупа и Тибета, но те принялись щекотать его, и все вместе они рухнули на остатки обеда. И поскольку нечего было и надеяться, что они пересмотрят свое поведение, Бог отказался от идеи журить своих друзей. В самом деле, какая разница, насколько глупые и неуместны чужие шутки, если мисс Галинда и без того считала его невыносимым? Неделю или две спустя, в свой выходной, Бог отправился на вокзальную площадь. Он задержался у киоска поглазеть на витрину. Сигареты, фальшивые любовные амулеты, пикантные рисунки раздевающихся женщин и свитки с полыхающими алыми буквами, складывающимися в назойливые краткие девизы. Лурлина живет в душе каждого. «Храните у сердца законы волшебника, и законы волшебника будут хранить вас. Я молю безымянного Бога, чтобы справедливость воцарилась в стране Ос. Бог отметил разнообразие — языческие, авторитарные и старомодные унионистские призывы, но ни слова сочувствия раилистам, ушедшим в подполье за те 16 непростых лет, которые прошли с тех пор, как волшебник вырвал власть из рук регента Озмы. Линия Озмы изначально происходила из Геликина, и наверняка сначала там были очаги сопротивления волшебнику. Однако на самом деле страна при волшебнике процветала, поэтому раилисты молчали. Кроме того, все знали слухи о суровых приговорах для перебежчиков и противников короны. Бог купил газету, изданную в Изумрудном городе, несколько недель назад, но это была первая пресса, что попалась ему за долгое время, и устроился в кафе. Он прочитал о том, как ополчение Изумрудного города подавляет некоторых инакомыслящих животных, нарушителей порядка в общественных садах. Он поискал новости из провинции и нашел краткую заметку о манекине, Там продолжалась тяжелая засуха, даже когда землю поливали случайные грозы, потом вода сбегала или бесполезно уходила в глину. Писали, что под землей Дикус, находятся скрытые подземные озера, и эти водные ресурсы могли бы напоить всю страну ОС. Но идея системы каналов, проведенных через всю страну, выглядела смехотворно. Такие расходы. Между провинциальными аристократами-правителями и изумрудным городом были большие разногласия относительно того, как следует поступить. Отделиться. Бунтарский подумал Бог, а когда поднял взгляд, то увидел, что перед ним стоит Эльфаба, одна без няни или компаньонки. Какое у тебя сейчас восхитительное выражение лица, Бог, сказала она. Гораздо интереснее, чем восторг влюбленного. Ну, в каком-то смысле это тоже любовь, откликнулся Бог, но затем опомнился и вскочил на ноги. Не хочешь присоединиться ко мне? Вот, садись. Если, конечно, тебя не смущает, что ты одна без присмотра, Эльфаба села. Вид у нее был довольно бледный, как у увядшего листка. Она позволила ему заказать чашку минерального чая. Под мышкой у нее был обмотанный бичевкой свёрток из оберточной бумаги. «Так, пара безделушек для сестры», — пояснила она. Она, как и мисс Галинда, любит красивые вещицы. «Я нашла на базаре платок из горного дикуса, красные розы на чёрном фоне с чёрной и зелёной бахромой. Вот пошлю ей. И заодно пару полосатых чулок, которые мне связала матушка Клач». «Я не знал, что у тебя есть сестра», — удивился он. Она не играла тогда, в детстве, вместе с нами. Она на три года младше меня, — ответила Эльфаба, — и скоро приедет в Крейг-Холл. С ней так же сложно, как с тобой? Сложно, но в другом смысле. Она калека, причем неизлечимая. Моя Ниссароза, так что проблем с ней множество. Даже мадам Марибель не совсем понимает, насколько все серьезно. Но к приезду сестры я буду уже третьекурсницей. И, полагаю, мне хватит смелости противостоять даже главе. Если что, и выводят меня из себя. Так это люди, которые усложняют жизнь Ниссарозе. У нее и так достаточно трудностей. Ее воспитывает ваша мама? Моя мать умерла. Формально сестрой занимается отец. Формально? Он весь в религии, — сказала Эльфаба и сделала круговой жест ладонями. Он означал, что можно сколько угодно вращать жернова, но ни одна мельница в стране не сможет намолоть муки, если в нее не было насыпано зерна для помола. Тяжело вам. Отчего погибла твоя мама? Она умерла при родах. И никаких больше личных вопросов. «Расскажи мне о докторе Деламонде. Я слышал, ты у него работаешь. Поведай мне о своих нелепых попытках завоевать сердце снежной королевы Галинды». Бог очень хотел услышать побольше о докторе Деламонде, но острота эльфа бы сбила его с мысли. «Я все еще пытаюсь, эльфи, я пытаюсь. Стоит мне ее увидеть, меня охватывает такое желание. Точно жидкий огонь в венах. Я не могу описать словами, но эти мои мысли похожи скорее на видение. Это как сон, как летать во сне. Я не вижу снов». «Скажи мне, есть ли надежда? Что она говорит? Она хотя бы допускает мысль, что ее чувства ко мне могут измениться?» Эльфаба сидела, облокотившись о стол, сложив руки перед лицом, представив сведенные вместе указательные пальцы к тонким сероватым губам. «Знаешь, Бог», — задумчиво сказала она, — «дело в том, что на самом деле Галинда мне даже нравится. За ее мечтательной любовью к себе скрывается пытливый ум». Она умеет думать о многом, и когда у нее работает голова, вероятно, она может задумываться и о тебе, даже подозреваю с некоторой нежностью. Я предполагаю, что так, но точно не знаю. Но когда она снова становится обычной собой, той девушкой, которая тратит два часа в день на завивку своих драгоценных волос, то другая, думающая Галинда уходит в какой-то внутренний шкаф и закрывает за собой дверь. Или как будто истерически отступает от вещей, которые слишком велики для нее. Как по мне, ладно. «Она все равно мне нравится, но именно это я нахожу странным. Я бы сама не отказалась порой немного отстраниться от себя, вот только не знаю как. Я полагаю, что ты к ней слишком строга, и к тому же позволяешь себе слишком дерзкие суждения», — Одернул ее бок. «Будь она здесь, думаю, ее бы поразило, как ты на нее набрасываешься чуть что. Я просто пытаюсь вести себя по-дружески. Хотя, конечно, опыта у меня не так много. Ну, я и в твоей дружбе со мной тогда сомневаюсь». Ведь ты считаешь мисс Галинду своей подругой, а потом так чистишь в ее отсутствии». Хотя Бог и вправду рассердился, он вдруг обнаружил, что их спор был гораздо живее, чем те светские реплики, какими они успели обменяться с Галиндой. И он не желал выводить или из себя лишней критикой. «Я закажу тебе еще чаю?» — сказал он повелительно, фактически подражая своему отцу. «А потом ты расскажешь мне о докторе Деламонде. Чай можем пропустить. Я и так сижу над первой чашкой, а у тебя денег не больше моего, я уверена. — отказалась Эльфаба. «Ну, — Но о докторе Деламонди я правда расскажу. Если только тебя не слишком оскорбляет обычное направление моих мыслей и взгляд на вещи. — Пожалуйста, пожалуйста, я тоже могу ошибаться, — сказал Бог. — Сегодня ведь прекрасный день, мы оба не в кампусе. Кстати, как тебе удалось отлучиться в одиночку? Ты что, сбежала с одобрением мадам Марибель? Ну, угадай, — ухмыльнулась она. — Как только я узнала, что ты сумел прийти в Крейкхолл холл и покинуть его через огород и крышу соседней конюшни, то решила, что тоже могу пока меня ни разу не хватились. «Мне трудно в это поверить», — сказал он дерзко. «Тебя как раз трудно потерять в толпе. А теперь расскажи мне о докторе Деламонде. Он мой кумир». Эльфаба вздохнула, отложила свой сверток и приготовилась к долгому рассказу. Она поведала Боку о работе доктора Деламонда в области природных субстанций. Он пытался научным методом выявить различия между тканями животных и животных, а также между тканями животных и человека. Литература по этому вопросу, как узнала Эльфаба, проделав эту работу сама, вся была изложена в унионистских терминах, а до этого в языческих, и они не выдерживали никакой научной критики. Университет ШИС, если помнишь, изначально был унионистским монастырем, поэтому, несмотря на мнимую вседозвольность образованной элиты, в основе корпуса его знаний сохранилось немало унионистских предрассудков. «Но вот я унионист», — возразил Бог, — «и я не вижу конфликта. Безымянный Бог присутствует на многих уровнях бытия, не только на человеческом. Ты считаешь, что в ранних унионистских трактатах есть некое малозаметное предубеждение против животных, которое сказывается по сей день? Именно так думает доктор Деламонт, и он сам унионист. Объясни мне этот парадокс, и я тоже с радостью уверую. Я невероятно восхищаюсь этим козлом, но меня больше интересует политический аспект». «Если профессор сможет выделить какую-то частицу биологического устройства организма и доказать, что на скрытых, мельчайших уровнях нет принципиальной разницы между человеческой и животной плотью, что все мы и, может, даже обычные животные, устроены одинаково... Ну, ты же понимаешь, какие у этого будут последствия?» «Нет», — признался Бог, — «вообще-то не понимаю». Может ли сохраниться запрет на свободу передвижения животных, если доктор Деламонт научно докажет, что нет никаких существенных различий между людьми и животными? «О, вот это проект для невероятно радужного будущего», — покачал головой бог. «А ты подумай», — настойчиво потребовала Эльфаба. «Подумай, бог, на каком основании тогда волшебнику продлевать этот запрет? А что может убедить его в обратном? Волшебник распустил палату одобрения на неопределенный срок». Я не верю Эльфи, что он готов слушать какие-либо контраргументы даже от такого прославленного животного, как доктор Деламонт. Но он должен быть готов слушать. Он человек у власти, это его работа — опираться на новые знания. Как только доктор Деламонт получит доказательства своей теории, он напишет волшебнику и начнет лоббировать отмену этого закона. Несомненно, доктор сделает все возможное, чтобы все животные в стране узнали о его намерениях. «Он же не дурак». «Я и не говорил, что он дурак», — заметил Бог, — «Но как, по-твоему, он уже близок к получению весомых доказательств?» «Я студентка-помощница», — вздохнула Эльфаба. «Я и слова-то его не всегда понимаю. Я всего лишь секретарша. Ты же знаешь, он не может сам писать, его копытом не под силу справиться с ручкой. Я пишу под диктовку, подшиваю документы и еще лазаю по библиотеке Крейг-Холла в поисках информации». «В библиотеке Бриско-Холла такого рода материалов больше», — заметил Бог. «Даже в трех королевах», где я работаю этим летом, есть целые стопки с записями монахов, наблюдавших за жизнью животных и растений». «Я, конечно, представляю собой странное зрелище», — нахмурилась Эльфаба. «Но все же сдается мне на том основании, что я девушка. В библиотеку Бриско-Холла меня не пустят. И доктор Деламонт, по той причине, что он животное, по нынешним временам тоже не сможет туда попасть. Так что эти ценные ресурсы для нас недоступны». «Ну?» — неожиданно для самого себя ляпнул Бог, «Если ты точно знаешь, что тебе нужно, у меня есть доступ к фондам обеих коллекций. И когда добрый доктор закончит искать разницу между животными и людьми, я предложу ему применить те же аргументы к различиям полов», — досадливо продолжила Эльфаба. Но потом она, наконец, поняла, что сказал Бог, и потянулась к нему, точно хотела дотронуться. «Ох, Бог! От имени доктора Деламонда я принимаю твое щедрое предложение нам помочь. Я передам тебе первый список в течение недели. Только меня не упоминай. Мне все равно, что я могу навлечь на себя гнев моровой Марибель, но я не желаю, чтобы она вымещала злобу на моей сестре, Несарози. Эльфаба допила остатки чая, подобрала свой сверток и вскочила с места еще до того, как Бог успел подняться на ноги. Разнообразная публика, задержавшаяся за вторым завтраком, подняла глаза от своих газет и книг. И недоуменными взглядами проводила неуклюжую девушку с чрезмерной силой распахнувшую двери кафе. Бог медленно сел обратно, еще не до конца, сообразив, во что ввязался, и вдруг до него явственно дошла одна вещь: Этим утром в кафе не зашло позавтракать ни одно животное. Ни одно. Вообще.